Глава пятая. Соперничество в ненависти. Вмешательство адмирала Лехелло. Тщетные сожаления. Женское убеждение. Угрожающее письмо. Прокурор. Основательные опасения. В Париже Гроляр чувствовал себя в родной среде, и здесь его способности раскрывались с удивительной полнотой. Ему удалось узнать, что семейный раздор разъедал сильно Преволемера, что Жюль Сеген и Альбер Преволемер питали друг к другу отвращение, близкое к ненависти, и что при случае они осыпали друг друга бранью и ругательствами. С тех пор, как глава фирмы вследствие болезни не мог выходить из своей комнаты, эти молодые люди заведовали делами банка, причем необдуманные и рискованные операции одного и безрассудные расходы и траты другого пошатнули кредит фирмы. Напрасно маркиз де Коэлло хотел вмешаться, его грубо отстранили, и все осталось по-прежнему. И Жюль Сеген, и Альбер ненавидели маркиза, который являлся в их глазах как бы живым упреком. Он не переставал сокрушаться об осуждении Бартеса и каждую минуту повторял, что ни перед чем не остановится, лишь бы разыскать виновных и предать их правосудию. Через Люпена, который втерся в дружбу с прислугой дома при воле мера, узнал, что госпожа Стефания Саген, негласно расставшаяся с мужем, жила у своих родителей, покинутая, заброшенная и забытая, проводя целые дни в слезах. Когда Эдмон узнал о горькой судьбе несчастной женщины, его сердцем овладело глубокое сожаление, которое как бы воскресило в его душе былые чувства. Когда все, казалось, улыбалось им. Когда он сам любил и был, или считал, что был любим. Но этот момент воспоминаний промелькнул быстро, как молния среди темной ночи. «Надо забыть», — сказал он себе, — «и готовить месть». Заручившись всеми необходимыми сведениями, Граляр побывал частью под своим настоящим именем, частью под именем Уильяма Брэдли, у нотариуса Каликстена, у Менгара, у маркиза де Ларакуэло и Саларио Тесто с сыновьями, банкиров, погасивших подложный чек. Кроме Граляра, также близко принял к сердцу это дело и адмирал Лехелло, который, едва управившись со своими личными делами в морском министерстве, всецело отдался делу реабилитации и оправдания Эдмона Бартеса. Со свойственной безупречно честному человеку наивной доверчивостью, адмирал был глубоко убежден, что честность и добродетель всегда торжествуют в жизни и что стоит ему только засвидетельствовать истину, чтобы все поверили ей, и честь его друга будет восстановлена. Не сообщив никому о своем намерении, он явился к Преволемеру и настоятельно просил повидать его, уверяя, что имеет надобность делать ему одно очень важное сообщение. Едва только он назвал себя по имени, как его тотчас же провели в комнату больного. Лемер ужасно постарел. Лицо его было изрыто морщинами, а мертвенная бледность, покрывавшая его черты, свидетельствовала о медленном разложении организма. Только одни глаза сохраняли прежний блеск и живость, странно противореча с общим физическим упадком больного. Он сидел в полуглубоком кресле, обложенный подушками, Подле него находилась госпожа Преволемер и его дочь. Обе измученные, изнеможенные и уходом за больным, и тайным горем, разъедавшим их душу. Адмирал прежде всего извинился, что нарушает спокойствие больного, но последний ответил ему любезно. «В настоящее время у нас истинные друзья так редки» что праздником надо назвать тот день, когда нам приходится видеть одного из них». Ободренный этим приемом, адмирал Безутайки рассказал больному цель своего посещения. «Милейший мой сказал он, — «если бы я вас не знал как безупречно честного человека, то не позволил бы себе даже и беспокоить вас». «Но вы сами поймете, что при данных условиях мне было трудно, если не невозможно, отложить этот визит. Я приехал просить вас помочь мне исправить большую, вопиющую несправедливость». «Несправедливость? Я не понимаю вас, адмирал. Я говорю об Эдмоне Бартесе». При этом имени столь смело и столь открыто произнесённом при нём, старый банкир невольно содрогнулся, а обе женщины выразили соболезнование на своих лицах. "Бедный страдалец", прошептала Стефания, взглянув на свою мать. "Эдмон Бартес", с усилием повторил больной. "Ах, если бы он был здесь, подле нас". Все несчастья, поражающие нас и грозящие еще обрушиться, были бы устранены. Ах, почему он в минуту забвения обманул мое к нему доверие и оказался виновным в... «Виновным?» — прервал его адмирал. «Полноте, я уверен, что даже ваши дамы не верят в эту виновность. Но суд определил... Суд! А разве это первая судебная ошибка?» «Разве это первый несчастный, невинно осужденный на каторгу?» «Этот несправедливый вердикт должен быть пересмотрен, немедленно пересмотрен, и вам придется заявить по чести и совести, что Эдмон бартес никогда ничего у вас не похищал!» «Но ведь бартес теперь обвиняется в побеге с каторги, и никто не знает, где он и что с ним!» «Я знаю!» Когда моя эскадра, которой я командовал, заходила в океанию, я видел его. Долго беседовал с ним. Он уверил меня в своей невиновности. «Я не мог не поверить», — сама правда говорила его устами. «Он теперь свободен, но для такого человека, как он...» «Что такое свобода без честного имени?» «Он обвинял вас в способствовании его осуждению...» и называл вас даже главным вдохновителем этого неслыханно несправедливого приговора. «Меня?» «Да, вас!» «Ах, еще этого подозрения, или, вернее, оскорбления доставало. «Скажите, адмирал, считаете вы меня способным на подобный недостойный подлый поступок?» «Нет, мой друг». «И я не переставал повторять это вашему бывшему кассиру». Я говорил ему, что в данном деле есть какое-то рыковое недоразумение, какая-то мрачная тайна, скрывающая истину. Все мы любили Бартеса как сына, да и он уже был им наполовину благодаря тем чувствам, которые связывали нас. И мое внутреннее убеждение говорило мне, что он невиновен, но ввиду доказательств, обвинявших его, Ввиду рассуждений господ судей, моя уверенность в нем мало-помалу таяла, пропадала. И перед моими глазами выступила только вся низость этого поступка. «Я это понимаю. Вас сбили с толку перипетии суда. Бездушное и бессмысленное красноречие прокурора». Но ведь это их дело, их призвание — выдавать светляков за фонари и извращать все понятия и представления людей. Но теперь, когда приговор уже произнесен, что же я могу сделать? Что вы можете сделать? А вот что. Загляните в глубину вашей души, испытайте вашу совесть и скажите мне прямо без оговорок, виновен ли по-вашему Бортес или не виновен. «Он невиновен!» — сказала госпожа Приволемер. «Невиновен! Я утверждаю это во всеуслышание!» — воскликнула Стефания. Больной закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. «Невинен! Невинен!» — прошептал он. «Если бы я только имел хоть малейшее доказательство! Если бы могли указать виновного, даже будь он нашего дома...» Я стал бы действовать, как того требует от меня совесть. Дни мои сочтены, и я не хотел бы умереть с таким грехом на совести». «Ну а письмо Бартеса, разве оно уже не есть доказательство?» — заметила Стефания. «Увы, это была только протестующая угроза». «Нет, не угроза, а крик возмущения, крик негодования и протест», — сказала молодая женщина. «Что же особенного в этом письме?» — спросил адмирал. «Вот, читайте», — сказала госпожа Преволемер, взяв из резного ящичка, стоявшего на столе, вскрытый конверт и протянув его гостю. Это было письмо Эдмона, написанное им перед отъездом в Новую Каледонию. Адмирал Лехало прочел его. «Господину Жулю Преволемеру в Париже».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 «В этот вечер меня увозят из Франции. Не желайте увидеть меня опять в ее пределах!» Эдмон бартес «Ну что же вы хотите?» Как бы извиняя и оправдывая бартеса сказал адмирал. «Когда человека безвинно ссылают на каторгу, то естественно, что он возмущается, что нравственные муки озлобляют его. Но я знаю бартеса Он рыцарь и благородный человек. Когда он узнает, что вы были обмануты, введены в заблуждение, он забудет и простит. А пересмотр дела разве возможен при отсутствии главного истца? Да, если воры будут отысканы. Ну, если так, то я сумею исполнить свой долг, как бы тяжел он ни был». Но только пускай спешат. Быть может, уже через несколько дней будет поздно». Мадам Преволемер и ее дочь, несмотря на все свои усилия, не могли сдержать хлынувших у них из глаз слез. «Гром и молния!» — пробормотал про себя адмирал, сам растроганный до слез. «И против этих-то людей Бортес хочет дать волю своему чувству мести!» «Нет, нет, этого допустить нельзя!» И он поспешил удалиться, чтобы не дать заметить охватившего его волнения, с которым он не в силах был совладать. «Ну вот, господин Проволемер поддался моим доводам, а теперь очередь за Бартесом. И уважаемый адмирал направился, бодрый и счастливый, в Гранд-Отель. Но прежде чем славному моряку удалось вступить в переговоры с Эдмоном Бартесом, Все его труды и все то, чего он добился у больного банкира, было уже отчасти уничтожено влиянием его родственника, бывшего председателем суда в Нумео, а ныне прокурором в Париже. Что же привело этого господина в дом его родственника? Простая ли случайность или желание узнать какие-нибудь новости? «Ни то, ни другое». Париж — это, без сомнения, город, где лучше всего можно укрыться. Но, с другой стороны, нигде лучше, чем в Париже, нельзя наводить справки о том, что вас интересует». После обычных приветствий прокурор попросил, чтобы его оставили наедине с больным. «Скажите, пожалуйста, был у вас кто-нибудь по делу, относящемуся к вашему бывшему кассиру Бартесу? – спросил он. «Да, адмирал Лехело только что вышел отсюда. Он говорил мне о возможности пересмотра этого дела и просил меня дать показания в пользу Бортеса и его невиновности, так как настоящий виновник должен быть обнаружен в самом ближайшем времени». «Ну и, конечно, вы обещали». «Мог ли я не обещать этого, особенно если Бортес действительно невиновен?» В ответ на это прокурор с полным убеждением и присущим ему красноречием стал вызывать в памяти больного прошедшее. Стал приводить одно доказательство за другим, одну улику за другой, говорить об угрозах каторжника, о его смелом побеге, его жажде мщения, в которой он ничуть не сомневался. И под влиянием всей этой аргументации ослабевший ум больного недолго протестовал. Вскоре он стал соглашаться со своим родственником, что его хотят использовать для восстановления репутации Бартеса и в то же время опутать его и семью целой сетью хитросплетенных махинаций, которая должна привести его к нищете и позору. Во всем этом деле какую роль играет адмирал Лехелло? Он один искренне убежден в невинности Бортеса, сказал главный прокурор, и он просит за него в интересах справедливости. Вы сами знаете, что этот Эдмон Бортес обладает способностью производить прямо чарующее впечатление на всех, кто его не близко знает. Так он очаровал и адмирала, который теперь считает для себя долгом чести встать на его защиту. «Но ведь виновные будут наказаны!» Это просто одно воображение, одно желание со стороны Бартеса отомстить во что бы то ни стало за свое осуждение. В настоящее время Бартес во Франции, мало того, в самом Париже. «В Париже!» «Да, меня об этом уведомили всего лишь несколько часов тому назад, и я хочу принять все меры, чтобы защитить вас от этого отъявленного мошенника. Он поклялся погубить всех, кто только носит имя Преволемера. Но он встретит меня на страже чести моей фамилии. Я устрою так хорошо защиту, что он вынужден будет признать свое бессилие». И тогда мы обуздаем его решимость, наложив на него наказание еще более тяжелое, чем первое. Старый банкир поблагодарил своего племянника и поклялся, что не даст себя одурачить никому. «Ни даже госпоже Преволемер, ни даже жене Жюля Сегена?» – спросил юрист. «Да, впрочем, если они узнают, как недостоин этот человек их сожаления и их великодушия, «Когда не будут более сомневаться в его виновности, то сами перестанут его защищать!» Таким образом, обещав друг другу содействие, дядюшка и племянник расстались, условившись предварительно созвать вечером на семейный совет Жули Сегена и Альбера, чтобы обсудить новое положение дела, созданное возвращением Бартеса на родину» и его решимостью снова возбудить борьбу за свою репутацию, руководствуясь главным образом желанием покрыть позором своих обвинителей.